Глава 62. Лилиана Лилиана укачивала Таяру на руках, окинула взглядом любимые кабелены на стенах и аребастовые вазы. Так странно. Еще несколько месяцев назад она не представляла жизнь вдали от Керании, где прожила 19 лет. Но вдали от Северной Пустоши скучала еще больше. По хрустальным водопадам, по ярким покрывалам из цветов, укрывавших холмы, и по живому источнику. Два дня назад она впервые за долгое время увидела Мирьям. В голове до сих пор не укладывалось, что сова, которая нашла с подстерянным крылом в топольском лесу, на самом деле стражница в человеческом обличье. Мирьям сказала ей напоследок, что они еще увидятся. Лилиана постоянно представляла разговор с Мирьям, от мысли сердце лихорадочно стучало. Как пройдет их разговор? Что именно расскажет ей Мирьям? Прошлой ночью она не сомкнула глаз, бродила по зеленой комнате по пустой библиотеке. Каин убит. Что случилось с Гельяной, осталось загадкой, но дворец оброс виноградной лозой и исчез. Маркуса Сель казнят, если еще не казнили. Лилиана вспоминала рыжую гостью. Она все еще чувствовала на коже запах ее крови. Какая несправедливость. Вырваться из лап смерти и закончить свою жизнь вот так. После встречи с Мирьям и двумя стражницами, Лилиана переместилась в Перуе вместе с Гектором и Гайдером. Отец появился там. Немного позже и остался с Сильвией. Лилиана провела немного времени со своей семьей и под вечер вместе с Таярой и Гайдером переместилась в северную пустошь. Сила становилась больше, перемещение легче и забирали уже не так много сил, как раньше. Таяра уснула, и Лилиана с нежной улыбкой на лице рассматривала нежной и пушистые реснички тенью, падающей на пухлые щечки. Интересно, какой она вырастет? Какой станет? Стук в окно отвлек от мечтаний, и Лилиана резко повернула голову. Напротив окна порхала сова с янтарными глазами, белоснежным оперением коричневую крапинку. Принцесса поспешно подошла к окну и отворила его. Сова с телой влетела в помещение зацепила крылом вазу. Ваза с грохотом упала на пол и рассыпалась на мелкие кусочки. Лилиана поджала губы и вернулась к таяре, ожидая, что та проснется, покой озарятся детским криком и плачем и опять нужно будет ее укачивать. Но Таяра спала так крепко, что над ней снова мелькали мыльные пузыри. И, как всегда, не понять, что там. Какой-то солнечный город, грот, дворец, которого Лилиана никогда раньше не видела. Сова подлетела на середину покоев. Лилиана не сводила с нее глаз и завороженно следила за ее превращением. Солнечный свет озарил помещение. Лилиана прищурилась и закрылась рукой от ослепляющего света. На месте совы появилась девушка в доспехах и с пером белоснежных коричневой в коричневой крапинке волосах. Высокие пыльные сапоги, кожаные штаны, доспехи и золотой браслет весело звенящий на запястье. Мирьям проследила за взглядом Лилианы и улыбнулась. «Это подарок ладыке за выполненную миссию», — мысленно произнесла Мирьям. Лиана кивнула, словно это все объясняла. «Теперь, когда живой источник ожил, находиться здесь стало приятнее», — продолжила Мирьям. Лилиана не нашлась, что ей ответить. «Я рада видеть тебя, Лилиана». Лилиана улыбнулась, но ничего не смогла из себя выдавить. Все слова и мысли застряли в голове. Она все еще не отошла от шока. «Понимаю, для тебя все это чересчур как-то. Чересчур это мягко сказано. Я думала, ты мертва места себе не находила, но никак не ожидала, что ты человек выдавила из себя, Лилиана». «Не совсем так». Я стражник равновесия и порядка, дитя солнца. Мой дом Санголд, и он всегда там был. Я могу превращаться в сову когда угодно, это мой дар. Но я не помню, чтобы это когда-нибудь при мне превращалось. Послушай меня, это очень важно. И поможет тебе понять. Времени у меня немного, поэтому я расскажу тебе самое главное. И она рассказала, как несколько столетий назад жила в Санголде в волшебном царстве света и солнца, где жили особенные полулюди-полузвери. Они называли себя Детьми Солнца. Это прекрасные люди, добрые и светлые. Они свободолюбивы и спускались на землю и жили там среди людей. После того, как Маркус О. соединился с Каином, Каин приказал найти всех Детей Солнца и убить их. Они были его занозой, костью в горле, помехой. Его миссией был мрак и убийство людей, темнота. Дети Солнца же несли добро. Бывший владыка, правящий королевством, в то время жезлом создал закрытый купол в чтобы защитить свое королевство, свои земли от зла. Большая часть детей солнца, в том числе и мирьям, ходили по земле и не успели вернуться домой. Каин нашел какую-то ведьму, которая изготовила зелье. Каин устроил пир в замке, созвал жителей северной пустоши, владыку и напоил. На людей зелье никак не подействовало, а вот дети солнца превратились в зверей, утратив человеческое обличье. Каин убил владыку прямо на перу, пронзил копьем, так дети солнца остались без главной защиты. Бейр, правая рука владыки нашел лес в другом королевстве, Керании, создал вокруг него защитный купол и принял всех детей солнца. Даже после того, как душу Каина поместили в сосуд, дети солнца так и не приняли человеческое обличие. 500 лет они жили как звери, не имея ни малейшей надежды вернуться домой. На Топольский лес началась охота. Охотники считали своим трофеем принести на ужин дичь или тушу оленей из леса, не осознавая, что они охотились за детьми солнца и убивали полулюдей, полузверей. Когда Мирьям подстрелили крыло, она была готова отдаться в лапы смерти, но ее спасла маленькая девочка с добрым сердцем принцесса. Девочка принесла его дворец и выходила. Дети солнца выбирали себе того, с кем готовы разделить жизнь, оберегая от опасностей. Мирьям разделила свою жизнь с Ильяной. Эта связь была крепкой и до самой смерти. Как только живой источник ожил, жители топольского леса стали медленно превращаться обратно в людей. Мирьям заводождила это, когда у нее на глазах крылья стали превращаться в человеческие руки. Маркус вспомнил про этот лес. Когда он золотел телом короля Дамиана, он послал тот лес своих слуг, но Дети Солнца оказались проворнее. Бэйр снял защиту с купола, Дети Солнца объединились и создали иллюзию. Когда Маркус привел к лесу, он увидел мертвых зверей и выгоревший лес. К счастью, он не догадался, что это всего лишь иллюзия. «Прости», — сказала Мирьям, — «я должна была тебе обо всем рассказать, но для начала мне нужно было совсем разобраться». Лилиана завороженно слушала, не мигая. «А что теперь будет?» «Ты теперь будешь в Сан-Голд? с грустью спросила Лилиана. «Да, там мой дом, и я служу в ладыке. Но после смерти Каина мы теперь...» «Снова можем ходить по человеческим землям». «Они мертвы?» – спросила Лилиана. Мирьям не стал уточнять, кого Лилиана имеет в виду. «Они живы, но отныне не смогут навредить вам. Владыка справедлив, поверь мне». «Мирьям, я одного не могу понять, при чем здесь живой источник?» «Живой источник напрямую связан с Анголд. Это дверь королевства, наш дом дверь человеческий мир. Ты слышала что-то про зеркала». Лилиана покачала головой. Девять ведьм создали девять зеркал, в другие миры спрятали от Каина. Я не знаю, как они попали к Маркусу, но это ключ ко всем мирам. Правда, пять из них уже не существует, а три, помимо Санголд, вполне. Подводный мир поведительницы Аши, Лилия, одинокий мир, с одним дворцом, дворцом богини Гелены, затоглавые холмы. Это был вход. Много лет назад Каина прокляла ведунья, но он не мог войти ни в один из этих миров. И он так жаждал мести, что отправил Маркуса убить Гелену. Следующим был бы подводный мир. что случилось с Геленой? Когда-то она была человеком, пока не встретила Бога. Ее красота приняла его сердце, и он полюбил ее. Он обещал ей несметные богатства, подарил дворец и отвел к молочному озеру. Это было священное место. Он наполнил кубок и дал испить его Гелене, добавил в него пару капель своей божественной крови. В ее жилах потекла кровь богов. Но как только она стала богиней, она воткнула клинок в грудь возлюбленного, и отец возлюбленного проклял ее. В моменты гнева и отчаяния она превращалась в уродливое чудовище с львиной мордой. Солнечный свет обжигал ее кожу и плавил кости. Она навсегда была заточена в том дворце без права выйти наружу. За его пределами она бы не выжила. Владыка приказал наказать ее. Я превратил ее в сойку и переместил в топольский лес. Защиты там больше нет. Теперь там живут дикие волки. Долго она там не протянет. Лилиану передернула. В ее любимом лесу теперь живут дикие волки. А если они причинят кому-то вред из жителей королевства? Не причинят. Дети солнца следят за этим, беспокоиться не о чем. Мирьям, я никак не пойму, почему ты после всего превратила Гелену в сойку, почему не отправила на казнь. Такова воля владыки. И дети солнца не убивают, нам это запрещено.